Глава десятая. Мистер Корбет давно стал своим человеком в доме священника, и когда он внезапно нагрянул туда, рассорившись с хозяином Форт-Бенка, двое старых слуг без лишних слов устроили его в гостевой спальне, несмотря на поздний час и отсутствие мистера Несса, который после Великого Поста и Пасхи позволил себе небольшой отдых и уехал на рыбалку. Пока ему готовили комнату, Ральф послал за вещами, а после с тем же посыльным отправил записку Элеоноре, пообещав написать ей письмо. Поэтому добрая часть ночи ушла у него на то, чтобы придумать, как сказать «достаточно» и при этом не проговориться. По его собственному ощущению, он оказался на полпути от одного берега к другому, и поворачивать назад было бы глупо. Он успел причинить столько боли себе и Элеоноре, что окончательный разрыв почти ничего бы уже не изменил. К тому же после речей мистера Уилкинса... Впрочем, касательно этой последней причины Ральф не обманывался. Как ни как ни высказывание отца Элеоноры, в иных обстоятельствах через них можно было бы переступить. И вот его письмо. «Элеонора, любимая». «Да, любимая. И такой ты будешь всегда для меня. Доводы рассудка склоняют меня к решению, которое причиняет мне великую боль, как нетрудно тебе в это поверить». Я считаю, что нам лучше расстаться, ибо обстоятельства, возникшие после нашей помолвки, хотя и доподлинно мне неизвестные, со всей очевидностью гнетут тебя и пагубно сказываются на поведении твоего отца. После сегодняшнего разговора с ним я должен признать, что его отношение ко мне в корне переменилось. Об упомянутых обстоятельствах мне известно лишь с твоих собственных слов. В будущем они могут обернуться публичным позором. «Ну что ж, считая это душевным изъяном или недостатком характера, только больше всего на свете я дорожу высокой репутацией, которую надеюсь заслужить и которой не намерен рисковать. Мне нечего к этому прибавить, и ты вольна сколько угодно обвинять меня в недостойной слабости. Но все, что встанет на пути между мной и желанной целью, будет вызывать во мне протест». И даже смутная угроза, что некое препятствие может мне помешать, сделает меня больным. Все будет раздражать меня. И несмотря на мою глубокую привязанность к тебе, которую я навсегда сохраню в своем сердце, это не сулит нам счастливой и мирной семейной жизни. Меня неотвязно будет преследовать мысль о возможном разоблачении и позоре. Я тем более убеждаюсь в этом, глядя на перемену в твоем отце» перемену, прямо связанную, судя по времени, с таинственными событиями, на которые ты намекала. Короче говоря, не только ради себя, но еще и больше ради тебя, милая моя Элеонора, я чувствую себя обязанным буквально истолковать слова твоего отца, когда он в сердцах указал мне на дверь с пожеланием никогда не возвращаться в его дом. Благослови тебя Бог, милая моя Элеонора, в последний раз моя Элеонора. Постарайся как можно скорее забыть несчастные узы, связавшие тебя с таким негодным и недостойным тебя человеком, как Ральф Корбет. Письмо доставили, когда Элеонора готовила завтрак. Зная о том, что в Форт-Бенке, как и в Постарате у мистера Несса, слуги наперечет, посыльный спросил, не подождать ли ему ответа, спросил по заведенному обычаю а не потому, что ему поручили спросить». Элеонора отошла к окну и стала читать. Посыльный в дверях почтительно дожидался ее решения. Она села к столу и написала «Все правильно». «Совершенно правильно. Мне следовало самой подумать об этом еще в августе». «Ты не сразу забудешь меня. Я знаю, но об одном прошу. Никогда, что бы ни случилось, не вини себя». «Надеюсь, ты будешь счастлив и добьешься успеха. Отныне я не смогу писать тебе, но буду за тебя молиться. Папа очень сожалеет о том, что не сдержался в разговоре с тобой. Прости его. Прощение так нужно всем в этом мире». Элеонора. Она медленно выводила слово за словом, растягивая удовольствие от возможности писать ему. «Возможности, которой больше у нее не будет». Потом запечатала свою записку и отдала ее посыльному. Когда он ушел, она села дожидаться мисс Монро. Накануне та отправилась спать, прежде чем Элеонора вернулась из столовой в библиотеку. «Боюсь, я опоздала, душа моя», — извинилась мисс Монро, спустившись к завтраку. «Голова разболелась. К тому же я знаю, что ты не одна, а в приятной компании». Тут она заметила отсутствие Ральфа, в недоумении посмотрела по сторонам и воскликнула «Мистер Корбетт еще у себя!». Элеоноре пришлось коротко изложить ей факты, о которых так или иначе вскоре все должны были узнать. Что они с мистером Корбеттом решили разорвать помолвку, в связи с чем мистер Корбетт съехал от них к мистеру Нессу и навряд ли вновь объявится в Форт-Бенке. Изумлению мисс Монро не было предела. Она снова и снова перебирала бесчисленные подробности его последнего визита, не ускользнувшие от ее взгляда, да вспомнить хотя бы вчерашний день и прямо противоречившие непостижимому известию Элеоноры. Как это возможно, чтобы влюбленные, всего несколько часов назад столь нежно привязанные друг к другу, вдруг разлучились навеки? Элеонора едва могла выносить эту пытку, хотя ее не покидало ощущение, будто все — включая нестерпимую муку, лишь снится ей, и стоит очнуться, как страшный сон сменится безмятежной явью. Но сейчас она не могла больше ничего слышать, однако выслушать пришлось. Ее отец очень плохо, доложили ей. Ночью у него случился приступ, по-видимому, что-то в мозгу, проще говоря, удар, апоплексический или паралитический, это пусть доктора разбираются, что за день, несчастье за несчастьем». В суматохе и волнениях Элеонора забыла даже поинтересоваться, где Ральф, по-прежнему ли в доме священника, все еще ли в Хэмли. И только вечером, когда прибыл доктор Мур, она узнала, что утром Ральф сел в почтовый дилижанс до Лондона. Доктор сам видел, как молодой человек занял место в карете и нарочно обмолвился об этом, полагая, что упоминание имени мистера Корбета немного подбодрит и утешит хрупкую девушку, которая предстояла... Бессонная ночь у постели отца. Мисс Монро незаметно вышла вслед за доктором и попросила его впредь не касаться этой темы. Гувернантка обливалась горючими слезами, Элеонора так плакать никогда не умела. Жалея свою покинутую любимицу, хотя женская гордость заставляла ее попутно внушать доктору мысль, будто элеонора сама приняла решение порвать сухажером и правильно сделала. Он ей совсем не пара, какой-то адвокатишка без гроша в кармане и с весьма туманным будущим. За мисс Монро водился один грех, свойственный многим добросердечным людям. Когда кто-нибудь, кого они мечтали бы вознести на пьедестал, не оправдывает их надежд, они ударяются в другую крайность и начинают принижать его достоинство. Но доктор Мур слишком хорошо знал Элеонору, чтобы принять слова мисс Монро за чистую монету, Эта юная особа никогда не поставила бы во главу угла корыстный интерес и тем крепче держалась бы за своего избранника, чем больше невзгод и неудач возникало бы у него на пути. Нет, очевидно, между влюбленными пробежала черная кошка, и более неподходящее для этого время трудно было бы представить. Еще до того, как расцвели июньские розы, мистер Уилкинс сошел в могилу. Свою дочь, согласно давнему завещанию, он верил заботам мистера Несса, однако мистер Несс слег с ревматической лихорадкой, которая настигла его во время пасхальной рыбалки и прочно застрял на постоялом дворе в Валийской деревушке. После перенесенного удара рассудок мистера Уилкинса сильно пострадал. Он то и дело заговаривался и бредил, но изредка в его состоянии случалось затишье, и он на время делался прежним должно быть, в один из таких периодов, просветления он написал карандашом неоконченную записку, которую после его смерти сиделка нашла у него под подушкой и отдала Элеоноре. Сквозь слезы, туманившие ее взор, Элеонора прочла несколько строчек, нацарапанных слабым неверным почерком. «Я очень плох, иногда мне кажется, я уже не поправлюсь, поэтому хочу попросить у вас прощения за все сказанное в вечер накануне моей болезни». «Боюсь, своим гневом я вызвал разлад между вами и Элеонорой, но верю, что вы простите умирающего. Вернитесь, пусть все будет по-старому. Я принесу вам любые извинения, какие пожелаете. Без меня она останется совсем одна, а я так надеялся, что вы позаботитесь о ней с того первого дня». Дальше что-то неразборчивое и в конце оборванное предложение – Со смертного одра заклинаю вас, останьтесь с ней, будьте ей другом, я готов на коленях просить прощения за все. На этом месте силы покинули его. карандаши и бумага были отложены в сторону до лучших времен, когда голова прояснится, а рука обретет твердость. Элеонора прижала записку к губам, благоговейно сложила ее и убрала в заветный бювар, хранивший ее сокровища мамина незаконченное рукоделие и золотистый локон маленькой сестренки. Душеприказчиками и опекунами Элеоноры были назначены мистер Джонсон, один из попечителей со стороны миссис Уилкинс, при заключении ею брачного договора, весьма уважаемый в графстве поверенный и упомянутый выше мистер Несс. По завещанию, составленному несколькими годами ранее, когда мистер Уилкинс мнил себя обладателем внушительного состояния, Почти все оно отходило его единственной дочери. Согласно брачному договору ее матери, Форт Бэнк находился в доверительной собственности в интересах детей, кои будут рождены в этом браке. Попечителями значились сэр Фрэнк Холстер и мистер Джонсон. В завещании также предусматривались вознаграждения попечителям, Скромное пожизненное содержание для мисс Монро с пожеланием, чтобы душеприказчики изыскали возможность для ее совместного проживания с Элеонорой, пока последняя не выйдет замуж, и, наконец, щедрая выплаты слугам, в особенности Диксону. Что же уцелело от внушительного состояния завещателя? На сей вопрос душеприказчики напрасно искали ответа. Увы, ничего не осталось». Невозможно было даже сказать, каким образом оно исчезло. Такой хаос царил в бумагах, как личных, так и деловых. Только жалость к сироте удержала мистера Джонсона от того, чтобы тут же брезгливо сложить в себя обязанности душеприказчика. На помощь пришел мистер Несс, который ради Элеоноры временно расстался со своей ученой привычкой смотреть на все из философского «далека», и, засучив рукава, принялся изучать конторские книги, договоры и всевозможные сопутствующие документы. Сэр Фрэнк Холстер ограничился ролью попечителя Фортбенка. Элеонора меж тем жила, как и прежде, в родном доме в полном неведении относительно состояния отцовских дел, с каждым днем все больше погружаясь в пучину меланхолии, что не лучшим образом отражалось на ее внешности и модуляциях голоса. Наблюдая за ней, мисс Монро приходила в отчаяние. Разумеется, добрая леди, как никто, понимала, что у ее ученицы имеются причины для скорби. Легко ли пережить предательство жениха и смерть отца, но не могла смириться с ужасными переменами в девичьем облике, вызванными безысходной тоской. У мисс Монро сердце разрывалось, глядя, как бедняжка, день за днем чахнет под гнетом уныния, и просто не было сил терпеть постоянную ноющую боль сострадания. Зная, мисс Монро, что делать, чем помочь Элеоноре, возможно, она не так строго судила бы свою воспитанницу за жалкую неспособность сопротивляться горю. И время действовать пришло, навсегда избавив мисс Монро от бессильной досады. Когда всякая надежда на то, что Элеоноре достанется в наследство что-либо, кроме усадьбы Форт-Бенк, улетучилась, Когда расчеты неопровержимо доказали, что ни фартинга из обещанных мистером Уилкинсом вознаграждений не может быть выплачено, когда перед душеприказчиками встал вопрос, не являются ли прекрасные картины и другие, хранящиеся в доме предметы искусства законной собственностью разъяренных кредиторов, Элеоноре сообщили, наконец, об истинном положении вещей. Эту деликатную миссию взялся исполнить мистер Несс. Элеонора сидела, склонившись над рукоделием. Она стала заметно сутулиться, когда мистер Несс объявил, что должен серьезно поговорить с ней. Она молча отложила шитье, облокотилась на стол и, подперев голову рукой, приготовилась слушать. Ни во время, ни после его речи Элеонора не проронила ни слова, и мистер Несс попытался заполнить неловкую паузу. «Это все проделки мерзавца Данстера. Кто бы сомневался, — выпалил он, пытаясь объяснить, — Полную утрату было у богатства мистера Уилкинса. К его удивлению, девушка подняла на него белое, окаменевшее лицо и слабым голосом, медленно, но очень спокойно, почти торжественно произнесла: "Мистер Несс, прошу вас, не надо возлагать вину на мистера Данстера". "Элеонора, голубушка, но ну это же ясно как день. Твой отец всегда сам связывал свои финансовые потери с исчезновением Данстера". "Элеонора, Закрыла лицо руками, Господи, прости нас! Вырвалось у нее. Снова повисла невыносимая тишина, но мистер Нес обязался обсудить с Элеонорой ее виды на будущее, и потому вынужден был продолжить разговор. Ну, полно, полно, дитя мое. Мы же свои люди. Я знаю тебя чуть ли не с младенчества. Постараемся не давать волю чувствам. Голос у него сорвался, словно что-то попало ему в горло. Элеонора безучастно молчала. «Лучше подумаем, что теперь делать? У тебя будет рента от сдачи в наем этого дома. У нас уже есть на примете отличное предложение. Аренда на семь лет за сто двадцать фунтов в год. Я не стану сдавать свой дом», — она протестующе встала. «Не станешь сдавать Форт Бэнк? Но почему? Не понимаю. Наверное, я не вполне ясно...» Элеонора. «Без этой ренты тебе не на что жить. Я не могу покинуть этот дом. Ах, мистер Несс, я просто не могу. Дитя мое, никто нас не торопит. Уж я-то знаю, сколько всего на тебя свалилось. Зачем я только связался с этим Корбетом, будь он не ладен. Пробурчал он себе под нос, однако она, должно быть, расслышала и вся задрожала. «Но, хочешь не хочешь, а сдавать дом придется». Тебе нужно что-то есть, и благодаря аренде ты сможешь оплатить еду. Нужно одеваться, а без ренты ты не сможешь себе этого позволить. Я с радостью приму тебя в постараде, живи сколько пожелаешь. Хотя наши переговоры с мистером Осбалдинстоном, тем джентльменом, который готов арендовать Форт Бенк, почти завершены. Это мой дом, яростно возразила Элеонора. Он отписан мне, я знаю. Нет. «Милая, нет, он в доверительной собственности, и за соблюдением твоих интересов следят попечители. Сэр Фрэнк Холстер и мистер Джонсон, тебе причитается весь доход, все деньги, которые он может принести», ласково внушал ей мистер Несс, начиная опасаться, что бедняжка повредилась в уме. «Но пока ты не достигла совершеннолетия, все решения принимают твои опекуны, мистер Джонсон и я». Элеонора безвольно опустилась на стул, словно у нее выбили почву из-под ног. «Оставьте меня!» — наконец вымолвила она. «Вы очень добры, но вы не знаете всего. Сейчас я не в силах продолжать разговор». Мистер Несс наклонился, поцеловал ее в лоб и, не проронив ни слова, вышел и направился к мисс Монро. «Ну что?» «Как вы нашли ее?» — спросила мисс Монро после обмена приветствиями. «Все киснет?» «Печальное зрелище!» «Уж я говорю-говорю с ней, пытаюсь объяснить, что нельзя сдаваться, но ничего у меня не выходит!» «Сегодня ей пришлось узнать еще одну горькую новость», — сказал мистер Несс. «Мы с мистером Джонсоном, как ее опекуны, обязаны исполнить тяжкий долг и раскрыть и Леоноре глаза на истинное положение вещей. Увы, это касается также и вас». «Покойный мистер Уилкис, полный банкрот, вынужден с прискорбием сообщить вам, что из назначенного вам пожизненного содержания вы не получите ни гроша». Мисс Монро онемела. Перед ее мысленным взором проплывали и таяли одна за другой маленькие радости, которые еще недавно рисовала ей поображение. Потом, тряхнув головой, она решительно встала. «Какие мои годы!» «Еще лет пятнадцать я способна работать. Слава Богу! Банкрот! Вы хотите сказать, что он не оставил после себя никаких денег? Ни фартинга. Кредиторам повезет, если нам удастся выплатить все его долги. А как же Элеонора? Элеонора будет получать годовую ренту от сдачи в наем Фортбенка, которая принадлежит ей согласно брачному договору ее матери и мистера Уилкинса. На это она сможет как-то жить. Велика ли рента?» «Сто двадцать фунтов». Мисс Монро чуть не присвистнула. «Бедняжка не может пока смириться с тем, что ей нужно покинуть отчий дом. Это более чем естественно, однако у нее нет права голоса, даже если бы существовала альтернатива такому решению. Мне остается только сказать, что для меня было бы большой радостью и большой честью предоставить вам обеим свой кров на сколь угодно длительный срок». «Где сейчас мистер Корбет? спросила мисс Монро. «Не знаю». После разрыва с Леонорой он написал мне длинное письмо, объясняющее его поступок, как он изволил выразиться, а по сути оправдывающее его. Я коротко ответил ему, мол, весьма огорчен разрывом отношений, которые всегда меня радовали, и вынужден предупредить, что, учитывая мою давнюю тесную связь с хозяевами Форт-Бенка, «Было бы крайне неуместно и неприятно для всех, если бы мы с ним остались на прежней дружеской ноге». «Что это?» «Там, за окном». «Не как Элеонора, верхом на лошади». Мисс Монро подошла к окну. «И верно. Это же замечательно. Я так давно не видела ее в седле. Не далее, как сегодня утром, я уговаривала ее прокатиться верхом. Бедный Диксон. Его тоже...» «Ждет разочарование. Он, как и все, ничего не получит. А между тем, немногие молодые леди могут похвастаться таким старомодно преданным грумом. Смотрите, поскакал вслед за Элеонорой». Едва мистер Нес откланялся, мисс Монро села за письменный стол и написала подробное письмо своим друзьям в соборном городе из Честере, где прошли счастливые годы ее прежней жизни. Пока она слушала мистера Несса, в ее памяти всплыло далекое время. В Ист-Честере жил ее отец, и после его смерти она вынуждена была сама заботиться о хлебе насущном. Но сладость воспоминаний о безмятежной паре растворяла горькую память о печалях и невзгодах. Покуда свадьба Элеоноры казалась делом почти решенным, мисс Монро не раз думала о том, что хорошо бы вернуться в родные края обзавестись, наконец, своим домом, найти себе каких-никаких учеников и зарабатывать частными уроками. Друзья, которым она села писать, обещали навести справки. Она подумала, что раз уж Элеоноре суждено покинуть Форт-Бэнк, может быть, для нее будет лучше поселиться вдали от родного дома. Может быть, они сумеют вместе прожить на ее, мисс Монро, заработки и на скудный доход Элеоноры. Мисс Монро всем сердцем привязалась к своей воспитаннице — И перспектива совместной жизни, если брать в расчет исключительно ее собственное желание, была для нее намного приятнее полной финансовой независимости, которую обеспечили бы ей деньги мистера Уилкинса, независимости и разлуки с Элеонорой, замужней женщиной, в чьей жизни уже не нашлось бы места для бывшей гувернантки. Едва мистер Нес оставил ее одну, и Леонора позвонила в звонок и огорошила прибежавшего на вызов слугу приказом немедленно оседлать лошадей и сказать Диксону, чтобы приготовился сопровождать ее верхом. Ей необходимо было переговорить с ним, желательно подальше от усадьбы, на просторе, где никто не мог бы ни видеть, ни слышать их. Она так давно не ездила верхом, что ее внезапное распоряжение вызвало переполог среди слуг как в доме, так и на конном дворе». Но Диксон только молча кивнул и взялся за дело. Они галопом домчались до монашьей пустоши в шести или семи милях от Хемли. Элеонора заранее решила, что там удобнее всего будет изложить Диксону план мистера Несса, и старый слуга без звука последовал за ней, словно зная зачем. Но вот она натянула поводья, он подъехал к ней и с печальным сочувствием встретил ее тоскующий взгляд. «Диксон, меня вынуждают покинуть Форт Бэнк». Не зря я боялся, что все к тому идет, потому как после смерти хозяина в городе много чего болтали. Тогда ты, наверное, слышал. Ты знаешь, что папа почти ничего не оставил. Милый Диксон, мне так жаль. Теперь ты не получишь своего вознаграждения, а я не удосужилась подумать об этом раньше. И ладно, и ладно, с жаром отозвался он. Я не притронулся бы к этим деньгам. Взять их было бы все равно, как взять... Плату за кровь мысленно закончила она за него, хотя Диксон вовремя осекся. Неважно, что она поняла. «Нет, напрасно ты так думаешь», — сказала Элеонора. «Завещание составлено очень давно. Ах, Диксон, что мне делать? В конце концов, меня заставят таки уехать из Фортбенка. Попечители, считаю, уже договорились с арендатором». «Но деньги-то за аренду пойдут вам?» — я надеюсь, обеспокоенно спросил он. «Говорят, усадьба по закону принадлежала вашей матушке, а после нее перешла к вам». «Да-да, но я не об этом. В саду под Буком ты же помнишь». «Как не помнить?» — мрачно ответил он. «Что ни день перед глазами встает, ночи не было, чтобы не приснилось». «Так как же я могу уехать отсюда?» — воскликнула Элеонора. «Кто знает, что взбредет в голову новым жильцам, вдруг захотят выгорчивать кустарник». «Ох, Диксон, у меня такое чувство, словно все неминуемо раскроется. Ох, Диксон, опять позор на голову отца. Воистину страшный позор, я этого не вынесу». На лице Диксона резко обозначились морщины, привычная с недавних пор гримаса боли, возникавшая всякий раз, как он погружался в свои невеселые мысли и воспоминания. «Нельзя допустить, что по покойным плохо говорили. Никак нельзя», — твердо сказал Диксон. «У Уилкинсона всегда уважали в Хэмли, сколько себя помню, и раньше при моем отце тоже. Вот что я вам скажу, барышня, должны быть средства запретить новым жильцам что-то менять и в доме, и вокруг дома. На вашем месте я бы упросил попечителей, или как их полагается величать, поставить условия, ничего не трогать ни в доме, ни в саду, ни на лугу, ни на конном дворе». «Думаю, если вы хорошо попросите, мне разрешат остаться при конюшне, тогда я сам присмотрел бы за всем, а там уж придет судный день, и все тайное станет явным, и мы без страха и стыда во всем повинимся. Устал я от жизни мисс Элеонора. Ох, устал!» «Не говори так, не надо», — ласково остановила она его. «Я знаю, тебе тяжело, но подумай, кому мне идти за советом, вот как сегодня, если тебя не будет на свете?» Ты не захворал, а Диксон, встревожилась она. Нет, барышня, здоров, поживу еще. Отец мой помер на восемьдесят втором году, да и мамаша перевалила за семьдесят. Тяжко мне, это да, на сердце тяжко, так ведь и вам не легче, я ж понимаю. Одно утешение для нас с вами — позаботиться о нашем умершем. Какой молодец был когда-то, и умен, и пригож, и светлолик, кто, как не он, рожден был для славы, а не для позора. Они поехали дальше, лишь изредка перебрасываясь парой фраз. Элеонора размышляла о том, как ей устроить судьбу Диксона, а он, равнодушный к своей судьбе, мыслями вернулся в то время, лет тридцать назад, когда поступил конюхом к мистеру Уилкинсу-старшему, и положил глаз на прихорошенькую Молли, девчонку из кухонной прислуги. Красотка Молли теперь лежала на кладбище в Хемле, и кроме Диксона почти никто из живых не знал дорогу к ее могиле.